Нашли еще одного смертельно раненого человека. Им оказался знакомый, лугача, некий Швили, которого называли итальянец. По сведениям оперативников, итальянец не имел к заказному убийству никакого отношения. Люди глобуса зарезали его в зоопарке Когда после выстрела началась суматоха, охранники бросились к собиравшемуся отъезжать итальянцу... Попытались вытащить из машины, тот стал сопротивляться, за что немедленно получил в грудь два удара тесаком. На этом череда смертей не прервалась. Через день в половине шестого вечера на улице строителей был обнаружен труп заместителя генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью Интерформула Анатолия Семенова. Известный под громкой кличкой Рэмбо, Семенов был застрелен в подъезде своего дома из пистолета Макарова. Две пули попали в живот. Третий, так называемый контрольный выстрел, который выполняется киллером для верности, был произведен в голову. Многие поспешили связать смерть Глобуса и Рэмбо. Оба авторитета и хорошо знали друг друга, но были и другие версии. Рэмбо мог получить пулю из-за собственной заносчивости. Незадолго до роковых выстрелов он похвалялся силой и влиянием перед собутыльниками в ресторане. Обещал заявить о себе в полный голос, кому-то угрожал, называл чьи-то имена. Нельзя было исключить месть недруга в Рэмбо за его языкатость. Что касается глобуса, то мотивы его убийства скорее всего следовало искать в активной коммерческой деятельности воров в законе. Неоднократно судимый за разбой и кражи, нигде не работавший, он жестко контролировал фоминский район Московской области и крупные коммерческие и банковские структуры столиц. Ему исправно платили дань. Магазины, торговые центры, рестораны, казино. Кафе «Меркурий» в поселке Селятина Он использовал для деловых встреч с авторитетами преступных кланов. Рядом находилась охраняемая автостоянка. На ней стояло 15 машин «Вольво 440» и 3 новенькие «Тойоты». Позже часть лимузинов была оформлена на знакомых «Глобуса», остальные проданы. «Глобус» имел особую тягу к автомобилям. Он владел целым гаражом иномарок, стоявших в его особняка в поселке Апрелевка. Любил ездить на «Мерседесах» светло-перламутрового и серого цветов и темно-вишневом «БМВ». За глобусом утвердилась репутация беспредельщика. Он отбирал машины, мог с вооруженными автоматами-боевиками наехать на чужие коммерческие точки и потребовать переадресовки налога на охрану. По его приказу члены группировки бросили на одну из московских автостоянок две гранаты, чтобы излечить противников от излишней самостоятельности. При Лугоче постоянно находилось около десятка человек, предпочитающих действовать не убеждением, а кулаками. Даже среди самых крутых мафиози манеры Глобуса никому не нравились. Но тот и не думал останавливаться, тем более что сторонники у него появились. На вора Глобуса крестили представители кавказской уголовной элиты. С его помощью пиковые хотели укрепить положение в Москве, пошатнувшиеся из-за усиления славянских группировок. «Глобус», решив отблагодарить за оказанную честь, начал предпринимать действия для выдвижения воры-чеченцев, в то время был лишь один вор этой национальности — султан. На народной дипломатии Длугача помешали все те же славяне, Застрелили претендента прямо в его машине. Делал глобусы и другие ходы. Из оперативного сообщения. Вор лугач